желаемое за действительное. Все слышали об этом не раз, и в куче исследований ошибка была показана и задокументирована. Несмотря на это, у людей все еще остается свойство верить в то, во что им хочется верить. Например, они думают, что их команда выиграет. Спросить фанатов ЦСКА и Зенита, кто победит в матче, на свою команду они поставят больше, вне зависимости от ее реальной силы. С выборами похожая ситуация. Люди склонны верить, что победит тот кандидат, за которого они проголосовали. В нашей запретительной системе люди голосуют за партию, которая очевидно не наберет 5% проходной барьер, но они верят, что наберет, вместо того, чтобы проголосовать хоть маломальски продуктивно. Этот эффект очень часто эксплуатируется людьми, продающими инвестиции. Если вы вложили деньги в паевой фонд, вы будете до конца верить, что он обгонит рынок, и заносить в этот фонд еще денег. Вы будете верить, что купленные вами акции вырастут, вне зависимости от рыночной ситуации. Хотя, как правило, они ничем не лучше любых других акций, которых вы в портфель не покупали. Не надо к ним приклеиваться. Не надо искать людей, которые купили те же ценные бумаги. Не надо искать у них утешения и подтверждения своим неразумным поступкам. Если вам нравится какая-то торговая марка, вы будете склонны думать, что акции этой компании лучше других. Так любители немецкой техники «Грюндих» и японских фотоаппаратов «Кодек» держали акции любимых компаний до последнего, пока те не обанкротились. Но хороший или любимый продукт еще не означает, что у компании все хорошо. Совет тут простой – разуйте глаза и не приклеивайтесь к кумирам. Скорее всего, они такие же неудачники, как и вы.